По строгой команде все легли на койке. Хмурый надзиратель переписал Буянов. Снова все в порядке. Только избитый чумовой все так же по лягушечье торчал в углу, поплевывал, сморкался, тихо всхлипывал. Ванька граф дрожал, зубы дробно чавкали, горло сжимали спазмы. Тамимой жажды он выпил две кружки ледяной воды и снова лег. Время шло, камера уснула. Бред, стоны. «Кто-нибудь вскочит, побубнит невнятно, вновь упадет на изголовье». Во дворе, где валялся жалкий труп котенка, пробили полночь. Амелька хлопал глазами, глядел на полукруглую луну в окне, думал о той прекрасной девушке, о которой рассказывал ему друг и покровитель. А что ж дальше? Призрак сказочной девушки тихо отделялся от освещенного луной окна. Слегка покачиваясь в воздухе, Подплывал к Амельке, назойливо проникал в его зрачки, в мозг, в сердце и больно становилось взволнованному сердцу. «А что же дальше?» Ванька-граф лежит рядом на спине, глаза закрыты, спит. «Эй, Ваня!» – вздохнув шепчет Амелька. «Ну, а что же с девушкой-то?» Ванька-граф, как кит, поворачивается на бок. Ножки-койки гнутся, лезут в пол». Он открывает свои мутные уставшие глаза. Ему вовсе не до девушки, не до ответа на праздное любопытство друга. Душа его объята внутренним шумом своей личной жизни, горькой, как полынь. Что же с девушкой-то? Ты пожалел ее, не тронул? Что с девушкой? Сердито переспрашивает граф, и койка вновь скрипит под ним. Очнулась, выть начала гадина ползучая. Чуть весь дом не подняла. Граф по злому сказал низкой октавой. Потом замолкла. «Почему? Почему замолкла?» Жадно спросил Амелька. «Задушил», — равнодушно ответил граф. Амелька вздрогнул. Ванька граф вдруг представился ему большим, притворно-ласковым псом, который ни с того ни с сего, обнаружив свою подлую натуру, предательски куснул доверчивую руку друга с внезапно подкравшейся обидой, с брезгливостью. Амелька резко отвернулся от Ваньки графа и в напряжении затих. — Ну, что ж молчишь? — спросил граф. Амелька не ответил. Ему стало несказанно жаль погибшей девушки. Он лежал и с болезненной тоской думал о ее последнем вздохе. Он до ужаса ясно слышал, как хрустят хрящи ее горла под железной хваткой палача. Амельке жарко. Душно, тьма шуршала пред его глазами. Нет, нет, Амелька никогда этого не позволил бы себе. Он лучше бы сам погиб. А вот граф... Эх, зверь, подлец. Ежели бы не прикончил, слышит Амелька противный, гукающий, как из бочки, голос. Если б не прикончил, гадину, сам попал бы. Я двоих пришил, девчонку да барина. Алешка -семизвон Кухарку да старуху. Лёшка из города смылся. Меня взяли по подозрению. Вот сижу теперь. А я знать не знаю, ведать не ведаю. Ха, свидетелей нет. Концы в воду. Подержат да выпустят. Опять крути. И голос его вдруг набух с слезливой жалостью, как сухая каша маслом. А я её люблю. Колдунья какая-то, волшебница. Подыхать буду, а любовь к ней в моем дурацком сердце не умрет. Ты думаешь, я зверь? А я человек есть. Может, в сто раз понесчастнее тебя. Вот на свободу выйду, обязательно ее могилку святую разыщу. Ты не смейся, разыщу. Упаду на могилку, плакать буду, как баран. Свою грудь ногтями стану рвать, чтоб кровь добыть, чтоб моя кровь на могилу канула. Земли с могилы съем. Где-то в подсознании Амельки... Заглушая бредовый, быть может, выдуманный бандитом рассказ, звучал мотив только что слышанной им песни. «Мои руки в крови, но меня не кляни, я покоя стой ночи не знаю». Амелька заткнул уши. В каком-то мучительном, придавившем его мраке, он опрокинулся на живот и нырнул головой под подушку. Кровь неуемно стучала в виски.